Глава третья. Дэн Мэнсис работал методично, тщательно и кропотливо, что совершенно не вязалось с его репутацией и габаритами. Несмотря на любовь к красивым жестам и частое употребление патетических фраз, особенно когда речь заходила об уничтожении того или иного культурного объекта, он, если принимался за дело, работал медленно и скрупулезно. Коллеги Мэнцеса называли своих помощников командой. Мэнцес держал на подхвате целую армию. Он вообще любил армейский жаргон. Получив заказ на крупный проект с богатым финансированием, Мэнцес превращался в театральную копию генерала Паттона. Перебегал из одного места в другое, криками подбадривая своих солдат и также громогласно отдавая им распоряжения и приказы. Но в этой церкви он работал один. Как ни странно, он отдыхал. Ему казалось, что он восстанавливает здесь не только картины. Уже много лет он не работал один. Здесь он весь день, не разгибаясь, проводил наедине с картинами, пытаясь проникнуть в замысел автора и, не замечая, как бежит время, как ломит спину и плечи, и чувствовал себя счастливым. «Нужно почаще устраивать себе такие передышки», — решил он как-то под вечер, когда сгущающиеся сумерки заставили его прекратить работу. «Хотя бы раз в году нужно работать самостоятельно», — думал он, разминая затекшие мышцы и смывая с рук краску. Или хотя бы раз в два года. Любой из его коллег, увидев его в этом тихом, самоуглубленном состоянии, был бы в шоке, Настолько оно не вязалось с его обычным поведением и репутацией. Все знали Мэнсиса как громогласного шоумена и любителя привлечь к себе внимание. В его адрес звучало одинаковое количество похвал и критики за театрализированный подход к столь серьезному делу, как возвращение к жизни художественных полотен. Он знал о таком к себе отношении и не принимал его близко к сердцу, считая неотъемлемой частью конкурентной борьбы. Он работал на совесть, а если и превращал свою работу в спектакль, так это только ради того, чтобы порадовать публику. Да, он хотел нравиться, полагая, что у него есть для этого все основания, и не понимал, почему критики и конкуренты так несправедливы к нему. Эти профаны ничего не смыслят в его методе. Его поддерживают многие, очень многие люди. Когда кто-нибудь заводил речь о том, что Мэнце с своими методами уничтожает полотна, он, как правило, не мог сдержаться и вступал в яростную перепалку. Мог пустить в ход и кулаки. А что прикажете делать? С дураками-то по-другому нельзя. В этой церкви он оказался не случайно. Удача не приходит сама, ее нужно заработать, заслужить. Впереди маячил крупный проект, и чтобы получить его, Мэнсис был готов на все. Если ради этого придется полгода проторчать в Риме, значит, такова цена. Он занялся этим сомнительным караваджо, чтобы не сидеть сложа руки. Своего рода благотворительность. Потом можно будет к месту упомянуть об этом факте. Не говоря уж о том, что это великолепный повод бывать в нужных местах, и общаться с людьми, которые принимают решения. Этот проект станет вершиной его карьеры, и он никому не позволит встать у себя на пути». Внезапно Мэнсис почувствовал чей-то взгляд. «Черт бы побрал этих туристов», — подумал он и продолжил работу, пытаясь стряхнуть неприятное ощущение, мешавшее сосредоточиться. «Некоторое время ему это удавалось», Но игнорировать присутствие постороннего человека становилось все труднее, и в конце концов он перепутал флаконы с раствором. На этом его терпению пришел конец. «Убирайтесь отсюда!» — прогремел он, оборачиваясь. Глаза его презрительно сузились при виде жалкой фигуры с идиотским выражением лица. «Господи Иисусе, это же надо иметь такое тупое лицо! Мне очень жаль». — Мне не волнует, жаль вам или не жаль. — Уходите! — И, кстати, как вы сюда, черт возьми, пробрались? — Я... — Вы не имеете права здесь находиться. Монастырь — не туристический объект. — Вам мало достопримечательностей в городе? — Что вы лезете сюда? — Я не... — Давайте, давайте, уходите! Человечек не двигался с места, и Мэнсис окончательно вышел из себя. Он поднялся с колен и, схватив нахала за руку, протащил к выходу на улицу, по пути сняв с гвоздя большой старинный ключ. Он отпер дверь и, приоткрыв ее примерно на фут, вытолкал мужчину в проем. «Был очень рад познакомиться», — саркастически сказал он, глядя, как несчастный хлопает глазами, привыкая к яркому свету. «Заходите еще! Лет эдак через сто! Всего хорошего!» На прощание он помахал непрошенному посетителю рукой, и Джулия, весь день просидевшая на ступеньках церкви, успела щелкнуть фотоаппаратом. На снимке Мэнсес приветливо махал рукой. Она сама не знала, зачем это сделала, может быть, от нестерпимой скуки. Вот уже несколько часов она размышляла, правильно ли она поступила, избрав профессию полицейского. Появление в дверях Мэнсеса немного отвлекло ее от мрачных мыслей. Джулия, подробно ничего не упустив, описала произошедшую сцену в своем блокноте. Второй вечер подряд Аргайл возвращался домой, предвкушая приятный вечер с Флавией. Уже несколько недель им не удавалось нормально поговорить, и он начинал опасаться, что если так пойдет и дальше, они могут полностью утратить контакт сегодня он и сам задержался поэтому надеялся что флавия уже дома но нет ее опять не было зато его ждал другой человек о господи в изнеможении вымыл, он что вы здесь делаете на диване сидела маленькая элегантная женщина лет пятидесяти с небольшим и смотрела в окно у нее было приятное улыбчивое лицо раньше оно казалось ему добрым Она обладала редким талантом красиво стареть. Несмотря на сдержанность манер, миссис Верней была веселым и занимательным собеседником. Честное лицо. Таким людям сразу хочется доверять, что лишний раз доказывало, насколько обманчиво первое впечатление и физиогномика в целом. Надо обратить на это внимание студентов, Физиогномика являлась важной составляющей теории искусства XVII века. Аргайл, исходя из своего опыта, считал ее абсолютно неверной. И Мэри Верней, эта преступница с лицом доброй тетушки, полностью доказывала его правоту. «Джонатан!» — миссис Верней встала и, улыбаясь, пошла ему навстречу. Она протянула руку. «Как я рада видеть тебя!» Аргайл тихо зарычал. «Боюсь, не могу ответить вам тем же», — натянуто произнес он. «Как вы осмелились!» «Ох, дорогой!» — отмела она его протесты. «Разумеется, я не рассчитывала на теплый прием. Но, по-моему, ты устраиваешь бурю в стакане воды». «Вовсе нет». «Ох, Джонатан, не драматизируй, миссис Верней!» вы лгунья. «Воровка и убийца! Вы подстроили все таким образом, что я не могу вывести вас на чистую воду. Но не могли же вы ожидать, что я обрадуюсь вашему приезду?» «Ну...» — протянула она. «Если ты так на это смотришь...» «Да, именно так. Нелепо предполагать иное. Как я понимаю, Флавии ты ничего не рассказывал». «Рассказывал». Но не все. «Интересно, почему ей так захотелось увидеться со мной?» Слегка нахмурившись, сказала миссис Верней. «Ведь для нее я маленькая безобидная тетушка». Аргайл фыркнул. «Нет, ну, действительно, так и есть. Я сейчас вся в делах. У меня же фабрика. И потом я ремонтирую дом. На неправедно нажитые деньги». «Неправедно нажитые?» — Нет, Джонатан, временами ты изъясняешься, как герой викторианского романа. Что ж, если тебе нравится называть это так, пожалуйста, я ремонтирую дом на неправедно нажитые деньги. Аргайл снова фыркнул. — И зачем вы сюда приехали? — Джин, пожалуйста, и тоник, если найдется. — Что? — Мне казалось, меня пригласили на коктейль. — Нет. Она нежно улыбнулась ему. «Я знаю, что тебе неприятно, дорогой», — говорила ее улыбка. «Каким бы чудовищем она ни была, Аргайлу она всегда нравилась, и он решил проявить хотя бы элементарную вежливость. Со льдом? Да, пожалуйста». Аргайл смешал джин с тоником и подал ей бокал. «Я хотела бы внести ясность», — сказала миссис Верней. «Я нахожусь здесь не по собственной воле». У меня и в мыслях не было искать с вами встречи, когда я ехала в Рим. Я прекрасно понимала, какой меня здесь ожидает прием. Она подняла руку, видя, что он хочет возразить. «Я нисколько не упрекаю тебя». Просто мне позвонила Флавия и пригласила на коктейль. Учитывая обстоятельства, я не смогла отказаться. К -к «Какие обстоятельства?» «Она знает о моем приезде». «Это значит...» что я у них на заметке. Но я приехала сюда просто как туристка. Они напрасно потратят на меня время. Пусть Флавия не волнуется и ловит настоящих воров». «Вы тоже настоящая воровка?» «Была ею, дорогой. Была. Это большая разница. Говорю же тебе, я отошла от дел». «Мне с трудом в это верится». Послушай, терпеливо сказала она. Я приехала отдыхать и клянусь, ничего не замышляю. Надеюсь, мне удастся убедить тебя в этом, и тогда ты, может быть, прекратишь строить из себя святошу и снова станешь нормальным человеком. Я святоша? И это говорите мне вы? Я понимаю, ты в шоке. В самом деле? От чего же? Весело спросила Флавия, появляясь в дверях с пачкой макарон и двумя бутылками вина. «От радости снова видеть меня», — быстро ответила миссис Верней. «Правда здорово», — сказала Флавия. «Как только я узнала, что миссис Верней в Риме, я подумала, как было бы чудесно». Миссис Верней улыбнулась. «И вот я здесь. Я тоже очень рада снова встретить вас обоих. Мне не терпится услышать все ваши новости. Как поживаете? Еще не поженились?» Свадьбу осенью ответила флавия во всяком случае мы так планируем о мои поздравления дорогие мои поздравления я пришлю вам свадебный подарок надеюсь вы будете счастливы спасибо я не знала сможете ли вы поужинать с нами если вы заняты от чего же с удовольствием только я сама хотела пригласить вас если вы знаете поблизости приличный ресторан как это мило почему бы и нет Они обменялись фальшивыми улыбками, и Аргайл скривился, глядя на них. «Боюсь, я не смогу», — сказал он, изображая такое же фальшивое сожаление и похлопал по стопке тетрадей на столе. «Дела, знаете ли, <coughs> дела». Минут пять его уговаривали, но он проявил упорство. Услышав в свой адрес множество нелицеприятных замечаний, он был, наконец, вознагражден тем, что наблюдал из окна, как парочка лицемерок, Прошагала в ресторан за углом. Они с Флавией ходили туда обедать, когда им надоедало готовить самим. Сварив себе на ужин макароны, Аргайл приступил к проверке сочинений. Не идеальный вечер. Совсем не такой, какой он надеялся провести. Но в сравнении с предложенной ему альтернативой, он изумителен. Еда была сносной. Бесспорно. Небольшая симпатичная тротория с простыми и вкусными блюдами. Приветливые официанты умели создать обстановку неформального общения, возможную лишь в итальянских ресторанах. Женщины с удовольствием болтали и сплетничали, словно давно не видевшиеся подруги. Флавия мысленно аплодировала себе, чего нельзя было сказать о мэри Верней. Положение становилось серьезным, Конечно, она не надеялась, что итальянская полиция оставит ее визит совсем без внимания, но, учитывая их неповоротливую бюрократическую систему и вечную нехватку кадров, она должна была успеть провернуть свои дела к тому времени, когда карабинеры и Управление по борьбе с кражами произведений искусства договорятся, кому из них следует взять иностранную гостью под свое наблюдение. «Мэри Верней!» предприняла все меры, чтобы ее приезд в Италию остался незамеченным. Купила билет на поезд, зная, какой тщательной бывает проверка в аэропортах, и повсюду расплачивалась только наличными. И, тем не менее, ее засекли. Вероятно, по регистрации в гостинице. Странно, она полагала, что подобной проверкой давно уже никто не занимается. И, как видно, ошиблась. А может, им поступила информация на компьютер. Все это говорит лишь о том, как сильно она постарела и отстала от жизни. Мэри полагала, что итальянская полиция обратит на нее свое внимание не раньше, чем через неделю. Однако они вычислили ее в первый же день и сразу поставили об этом в известность Управление по борьбе с кражами произведений искусства. Флавия, конечно, не могла знать цели ее приезда, но наверняка постарается это выяснить. «Только бы Флавия не вздумала приставить ко мне хвост», — подумала Мэри. «Если она сделает это, то свяжет меня по рукам и ногам». Вернувшись в номер гостиницы, Мэри налила себе виски и начала прокручивать ситуацию. В 1973 году она уже останавливалась в Барганьоне, Гостиница и тогда была роскошной, но сейчас стала еще лучше благодаря новой отделке и великолепно вышкаленному персоналу. Кроме того, у нее имелось еще одно неоценимое достоинство. Гостиница находилась всего в нескольких минутах ходьбы от галереи «Барберини». Учитывая тот факт, что в 1973 году Мэри приезжала для того, чтобы похитить из галереи Барберини небольшую, но очень симпатичную картину Мартини, у нее даже был соблазн оставить ее себе, Барганьоне была идеальным местом для проживания. Но главным, что и тогда, и сейчас склонила Мэри в пользу выбора именно этой гостиницы, было наличие нескольких выходов для постояльцев, персонала и приема грузов. Мэри всегда учитывала количество выходов в здании на тот случай, если вдруг понадобится незаметно скрыться. Как, например, сейчас. Она позвонила по телефону и назначила встречу. Потом допила свою виски, переоделась и вышла на улицу, воспользовавшись выходом для персонала. Шагая в сторону гостиницы «Хаслер», она снова прокляла свое невезение. Она не обманывала Аргайла, когда сказала, что ведет теперь честный образ жизни. Да, она действительно больше двадцати пяти лет занималась кражей картин под заказ, и все эти годы фортуна была на ее стороне. На протяжении всей ее карьеры у нее был один единственный прокол, но и тогда все обошлось благополучно. Однако в тот момент Мэри поняла, что пора ставить точку. Еще будучи юной девушкой, она сформулировала для себя правила, от которого старалась не отступать. Никогда, ни при каких обстоятельствах не идти на риск. Поэтому после первой же неудачи Мэри продала компрометирующие ее картины, подсчитала барыши и пришла к выводу, что обеспечила себе безбедную старость. И все шло хорошо когда вдруг три недели назад ей позвонила невестка в состоянии еще более истеричном, чем всегда. Мэри старалась пореже встречаться с этой неумной женщиной. Почему ее сын, вполне нормальный, разумный человек, женился на неврастеничке, находилась за рамками ее понимания. Голова этой женщины была абсолютно пуста, и только в одном Мэри Верне ее бесспорно одобряла — Невестка оказалась необыкновенно преданной матерью. Львиную долю времени Мэри уделяла своей драгоценной внучке восьмилетней Луизе. В глазах малышки плясали лукавые огоньки, заставлявшие таять рассудочное сердце Мэри. Бабушка обожала маленькую прямицу Каким образом Костас Харанис прознал о ее безумной любви к внучке, осталось для Мэри тайной. Очень давно, тридцать лет назад. Она выполнила для него заказ. Это был единственный раз в ее жизни, когда она смешала профессиональную деятельность и личные чувства. Костас заплатил аванс, и спустя некоторое время она привезла ему картину. И не расставалась с ним целый год. Сначала они жили в Греции, потом путешествовали по всей Европе. Мэри знала, что Костас может быть очень опасен. Когда он чего-то хотел, для него не существовало преград. Но тогда она не придавала этому значения, потому что в тот год он хотел только ее. Пять месяцев назад на ее горизонте вдруг появился Микис, сын Костоса, и предложил ей работу. Мэри встретила его приветливо, но выполнить заказ отказалась. «Спасибо, нет. Угасший костер не разжечь. Я не беру заказов из сентиментальных чувств, и окончательно отошла от дел. Мэри объяснила Микису, что занималась кражами только ради денег, а не для того, чтобы пощекотать себе нервы. Денег она накопила достаточно и не видела причин идти на риск. Микис Харанис чрезвычайно не понравился Мэри, и она была рада, что нашелся формальный повод ему отказать. Он не унаследовал ни силы, ни характера, ни ума, ни красоты своего отца. Избалованный молодой человек с непомерными амбициями. Мэри вспомнила эпизод, когда они с Костасом встретились для прощального объяснения. Микису тогда было шесть лет. Он стоял поодаль с приятелем. Потом мальчишки из-за чего-то повздорили, и завязалась драка. Микис одержал верх, после чего хладнокровно переломал приятелю все пальцы на руке. Отцу он сказал, что хотел преподать обидчику урок. Мэри этот эпизод не забыла, и даже если бы она очень нуждалась в деньгах, все равно отклонила бы его предложение, какие бы нежные воспоминания не сохранились у нее о его отце. Она была уверена, что Микки обратится к кому-нибудь другому, однако спустя несколько недель он пришел к ней снова и на этот раз был гораздо настойчивее. Она вновь отказала ему. «Передай отцу, что я уже состарилась», — сказала она. «Найдите кого-нибудь порезвее». И тогда Микис похитил ее внучку. Как-то утром невестка отвезла ее в школу и высадила у ворот. Через два часа позвонила учительница и поинтересовалась, почему Луиза не пришла на урок. Сразу после нее позвонил Микис и посоветовал не обращаться в полицию. Мэри вспомнила, с каким выражением лица он ломал пальцы на руке у мальчишки и похолодела. «С девочкой все в порядке. они хорошо заботятся», — успокоил их Миккес. «На этот счет можете не волноваться». Луизе сказали, что родители решили устроить ей сюрприз и отправили немного отдохнуть. Она поверила. Теперь все зависит от Мэри. Дело нетрудное. В первые секунды страх и бешенство буквально парализовали несчастную женщину. Но через несколько минут она осознала, что выбора у нее нет. Она позвонила Костасу вафины надеясь уговорить его отпустить ребенка, но он не брал трубку. Тогда она оставила ему сообщение на автоответчик, он не откликнулся. Наконец она поняла, что он действительно хочет заполучить эту картину, и по-настоящему испугалась. Она знала, когда Костас чего-то хочет, для него не существует преград. В тот же день она дала согласие микесу сказав, что немедленно отправится в Рим и постарается выкрасть картину, которая так нужна его отцу. микес обещал вернуть девочку в семью, как только заказ будет выполнен. Мэри так и не поняла, чем им приглянулась эта картина. На всякий случай она поинтересовалась ею еще после первой встречи с Миккесом, но картина не числилась ни в одном справочнике. Сам микес не посчитал нужным ввести Мэри в курс дела. Дав свое согласие, Мэри попыталась навести справки о монастыре Сан-Джованни, где находилась картина, но информация была очень скудной. Главная проблема заключалась в спешке. Обычно подготовка к такому делу занимала у нее не меньше полугода, а сейчас Харанис требовал уложиться в две недели. К тому же Микис не пожелал, чтобы она привлекала к делу посторонних людей. Мэри попыталась урезонить его. «Послушайте!». «Дайте мне полгода, и не будет проблем. Если же она нужна вам срочно, лучше действовать на пролом. Можно подъехать на грузовике, снести ворота, схватить картину и скрыться. Я не люблю действовать подобными методами, но вам-то какая разница? Я знаю людей», — Миккис покачал головой. «Абсолютно исключено. Мне не нужны лишние свидетели. Именно поэтому я остановился на вашей кандидатуре». — Вы всегда работаете в одиночку. Если бы мне понадобилась банда налетчиков, я сумел бы найти их без вашей помощи. В этом она не сомневалась. Кипят злости, мэри уступила и предложила наименее безопасный план, который можно было осуществить за столь короткое время. Через пять дней в Рим должна приехать группа паломников из Миннесоты по приглашению монастыря Сан-Джованни. Мэри удалось записаться в их группу через одного знакомого в Америке. Ей нужно всего несколько дней, чтобы перепроверить план и учесть возможные проблемы. В принципе, при небольшом везении все должно пройти гладко. И вот не прошло и суток, как ее обнаружила Флавия. Итальянка была очень вежливой и не делала никаких угрожающих намеков, однако дала понять, что не спустит с нее глаз. Подойдя к окну своего гостиничного номера, Мэри имела возможность в этом убедиться. За столиком кафе, расположенного прямо напротив входа в гостиницу, сидела та же девушка, которая шла за ней всю дорогу. Грубая работа, хотя, возможно, так и задумана. Итак, Мэри переоделась и вышла на улицу с другой стороны. Она сомневалась, что итальянцы смогут представить к ней больше одного человека. Петляя, она направилась к гостинице «Хаслер». Пешком поднялась на третий этаж и остановилась возле номера 327. Она всегда старалась приходить вовремя. Мэри чувствовала себя совершенно раздавленной, но будь она проклята, если даст ему это понять. «Добрый вечер, Микис, сухо поздоровалась она, когда дверь отворилась. Мужчина протянул ей руку. Ему было лишь немного за тридцать, но брюшко уже намечалось. Она заметила, что перед ее приходом он пил. «Должно быть, тоже психует с презрительным злорадством», — подумала она. «Боюсь, у меня плохие новости», — сходу начала Мэри. Миккис нахмурился. «Очень плохие. Сегодня у меня была встреча с полицией. Узнав о моем приезде, они всполошились, словно потревоженное осиное гнездо». «И в этом я виню вас!» Он сдвинул брови еще сильнее. «И почему вы так думаете?» — Потому что вы неуклюжий дилетант, вот почему. Может, вы обсуждали это дело с кем-то еще, подыскивая запасной вариант? Или хвастались перед друзьями? Если да, то вот вам результат. — Нет, — коротко ответил он, уставившись на нее. — Вы уверены? — Абсолютно. Но кто-то же проболтался. Другого объяснения я не нахожу, и это точно было не я. — Абсолютно уверен, — твердо ответил Грек, мотнув головой. — Теперь ничего не получится, — сказала Мэри. — Придется вам отказаться от своей затеи. И снова он покачал головой. — Мне жаль, но боюсь, что нет. — Вам легко говорить, подстрекать из-за угла. Ведь это я отправлюсь за решетку. — Но учтите, тогда и вы не получите свою картину. Он не удостоил ее ответом, и она продолжила, надеясь все же достучаться до его разума. «Послушайте! Я говорила вам, как я работаю. В сложившейся ситуации очень трудно что-то предпринять. Риск слишком велик. Никому не говорите ни слова. А еще лучше уезжайте отсюда!» «Этого я вам обещать не могу», — ровным голосом сказал он. «Операцию нужно отменить или хотя бы отложить на какое-то время». Микис покачал головой, потом раскрыл бумажник и показал ей небольшую фотографию. — Мне прислали ее сегодня утром. По-моему, она очень похожа на вас. Несколько секунд Мэри мрачно разглядывала снимок своей улыбающейся внучки. Как стало принято у современных похитителей, девочка была сфотографирована на фоне первой страницы свежей газеты, чтобы не возникало сомнений. Попытка отговорить Микиса от безумной затеи не увенчалась успехом. «Что я должна на это сказать?» — спросила она, глядя на фотографию. «Ничего. Я хочу, чтобы вы поняли. Дело не терпит отлагательства. Почему ваш отец не хочет купить картину? Вряд ли она дорого стоит. Во всяком случае, ему она наверняка по карману». Грек расплылся в широкой улыбке. — В правильных руках она может стоить огромных денег. Купить ее невозможно. Картина не продается, поэтому у нас нет другого пути. — Что вам с этой картиной? Она не представляет собой ничего особенного. «Хотите, я куплю вам другую, и вдвое дороже, только откажитесь от своей затеи!» «Зачем она мне нужна? Не ваша забота. Просто достаньте мне картину. Я верю в вашу удачу. И хватит тратить время на разговоры. Приступайте к заданию как можно быстрее». Через пять минут она покинула гостиницу, снедаемая бессильным гневом. Раньше она не позволяла себе так раскисать. Еще один признак приближения старости. Мэри вдруг остро ощутила свое одиночество. У нее не было ни одного близкого человека, на кого она могла бы полностью положиться. А ее собственных сил уже не доставало. Мэри не привыкла к стрессовым ситуациям и чувствовала необходимость какой-то разрядки. Будь она мужчина, она могла бы пойти и напиться, а потом подраться с кем-нибудь. Мэри вспомнила о девушке, которую приставили за ней следить, и решила отыграться хотя бы на ней. Войдя в свою гостиницу с заднего хода, она пересекла холл, вышла на улицу через главный вход и прямиком направилась к кафе напротив. «Простите», — обратилась она к юной особе, которая терпеливо сидела на своем месте и читала книгу. Не без удовлетворения Мэри заметила, как девушка потрясенно приподнялась, осознав, что происходит. — Да? Вы должно быть коллега Флавии. — Что? — Весь вечер вы следите за мной. Мне кажется, вам ужасно наскучило сидеть здесь с этой книгой. Я подумала, может, вы захотите подняться ко мне в номер и выпить чего-нибудь? Там вы будете следить за мной с большим комфортом. Ага. — Ах, не стесняйтесь поскольку мы какое то время будем привязаны друг к другу я решила подойти к вам и представиться тогда завтра утром мы сможем поздороваться не притворяясь будто незнакомы я не думаю я сообщу вам свое расписание на завтра чтобы вы знали где меня найти а то вдруг потеряете смешно пытаться ходить за мной незаметно когда я вас отлично вижу послушайте что моя милая кстати как вас зовут «Джулия Контестанти. Красивое имя. Благодарю вас. Я не могу принять приглашение. Почему? Потому что не могу. Ах, мне не следовало показывать, что я вас заметила, верно?» «Не беспокойтесь», — заговорщически прошептала Мэри, склонившись к девушке. «Я никому не скажу. Обещаю». «Должна ли я понимать это так, что вы отказываетесь со мной выпить?» Да, отказываюсь. Жаль. Ну что ж, пойду спать. Я встану завтра в семь и уйду из гостиницы, когда откроются магазины. До полудня вы сможете найти меня в каком-нибудь из магазинов на Виа Кондотти. Мне нужны новые туфли. Я не стану махать рукой, когда увижу вас. Это будет нашим маленьким секретом, правда? Спокойной ночи, моя дорогая. Потянув пунцовую от смущения девушку Мэри Верней отправилась спать.